в порядке. Это просто кафель, ничего больше. Никаких привидений. И вдруг позади нее скрипнули половицы. Кэт резко обернулась, луч упал на лицо трупа и, сдавленный крик ужаса, застрял у нее в горле. С этой стороны, которую она не могла видеть от двери, лицо мужчины было разбито. Куски раздробленных голых костей торчали из того, что осталось от его щеки и лба. На черепе не было ни кожи, ни мяса. Раздавленный глаз, наполовину вытекший, косил прямо на нее. Кэт отвернулась, с трудом сглотнула и решительно направилась у Вальков прямо к ряду холодильников. Луч пробежал по небольшим квадратным дверцам. Серый холодный металл вызывал ощущение клаустрофобии. За дверцами были люди, течьи фамилии значились на бирках. Они лежали здесь, вместо того, чтобы быть дома в уютной постели. Одни. Миссис С. Дональдсон Кэт положила руку в перчатки на ручку и потянула. Замок издал металлический щелчок, со скрипом высвободилось резиновое уплотнение, и дверь распахнулась. Вырвавшийся холодный воздух окутал ее с головы до ног. Кэт смотрелась в темноту, где лежало человеческое тело, завернутое, как мумия, в белую пластиковую простыню. Сердце ее колотилось. Салли Дональдсон. Почти парализованными от страха руками, Кэт схватилась за ручки под носы и потянула. Бесшумно заскользив, он легко выдвинулся наружу. «Это просто сон», — думала Кэт, — «сон и ничего больше». Непослушными пальцами в перчатках она сдвинула с лица мертвой женщины пластиковый покров. — Прямо на нее уставились неподвижные глаза. На лице алибастровой белизны был все тот же жуткий оскал, что и тогда, на кладбище, когда открыли гроб. Просевший, искаженный рот замер в крике отчаяния. Но больше всего Кэт потрясла полнейшая неподвижность Салли Дональдсон, бесстрастность. Спокойствие, Вечное терпение в ожидании того, что ее все-таки разбудит, и уверенность в том, что этого никогда не произойдет. Там, где тело начало разлагаться, уже появились небольшие коричневые пятна. На фоне аккуратно причесанных светлых волос они казались совершенно неуместными, почти непристойными. Кот снова натянула на мертвое лицо пластиковую простыню. — Я сделаю для тебя все, что могу, — тихо сказала она. — Я стараюсь для тебя. Она высвободила левую руку Салли Дональдсон и подняла ее вверх. Рука была твердой, окоченевшей. При свете фонаря Кэт внимательно осмотрела каждый палец. Они были темно-синими, сморщенными. Чистые, покрытые лаком, длинные ногти совершенной формы были безупречными. Слишком безупречными. Кэт сняла перчатку, схватилась за ноготь указательного пальца Салли Дональдсон и потянула. Ничего. Она попробовала еще раз сильнее и почувствовала, что гнется ее собственный ноготь. Она потянула, снова ничего. Попробовала следующий палец, потом еще один. Безрезультатно. Тогда она вытащила из кармана плоскогубцы, зажала им ноготь указательного пальца и потянула изо всех сил. Послышался такой звук, словно что-то оторвалось, и ноготь с кусочком мяса остался зажатым в плоскогубцах. Господи! это в ужасе уставилась на свежеоторванную плоть. С ногти свисали полоски мяса. У нее в желудке началась революция. Она осмотрела ноготь в свете фонарика, настоящий, до ужаса настоящий и совсем не накладной, как она ожидала.